У Чингизова-Кургана, от которого оставалось до Мунгаловского восемь верст, поезд остановился на короткий отдых. Оттуда подгулявшие чванливые поезжане, не жалея коней, понеслись в перегонки. Каждому хотелось первым влететь в Чепаловскую ограду, чтобы знал потом поселок, чьи кони лучше всех. От Кургана вырвался далеко вперед на тройке своих каурах тысяцкий Платон-Волокитин, гикая и размахивая бичом. Но скоро стали его настигать вороны Елисея Каргина, за которыми вплотную держалась рыжая тройка Чепаловых, закидывая снегом из-под копыт спины Каргина и Петьки Кустова. На переезде через драгоценку Каргин обогнал Платона и не удержался, крикнул ему: До свидания, тысицкий! Задетый за живое, Платон поднялся в кошеве во весь свой рост и, захлебываясь от встречного ветра, яростно крутя бичом над головой, заорал во всю глотку. «Врешь! «Не уйдешь!» На крутом повороте от резкого толчка Кашева накренилась, зачерпнула кучу снега, а Платон, описав в воздухе замысловатую фигуру, ткнулся головой в сугроб, но вожжей из рук не выпустил. Пока искал он в сугробе попаху, обогнавшие его Чепаловы и Коргин были уже далеко. Крепкая встряска моментально протрезвила Платона. Он потер ушибленное колено, кряхтя залез в кошеву и поехал шагом.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 Не успел Каргин вылезти из кошевы, как нагрянули и молодые, которых вез Никифор. У крыльца живо разостлали туркменский ковер. На нем, дожидаясь молодых, стали с ковригой на блюде принаряженные купец Чипалов с женой. Только тронулись молодые от кошевы к ним, как со всех сторон их стали забрасывать хлебом, норовя ударять как можно больнее. Алёшка закрывался руками, прятал лицо в воротник лиси шубы. но до шутка с нарумянинными холодком щеками прямо несла свою гордую голову, терпеливо снося сладкие укусы зерен, сыпавшихся на нее со всех сторон. Платон Волокитин услужливо сунул ей в руки носовой платок и крикнул. «Эй, публика! Полегче, малость, полегче!» Молодые подошли к ковру, встали на колени и трижды поклонились в ноги купцу с купчихой. После этого Тысяцкий и Сваха помогли им подняться на ноги, А купец перекрестил троекратно их головы ковригой и дал откусить от нее сначала Алешке, а затем Дашутке. Толпа, затаив дыхание, наблюдала, кто из них откусит больше. Больше откусила Дашутка. По толпе от края до края прокатился восхищенный говорок. — Вот это кусануло! Чуть не полковриги отхватила! Зубастая будет баба, себя в обиду не даст! —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 Рядом с Алешкой грузно опустился на стул Платон Волокитин, а возле дошутки, на голове которой лежала тяжелая гроздь восковых цветов, уселась Анна Васильевна. Купец в первую рюмку подал Тысяцкому, вторую свахе, а потом принялся обносить вином поезжан. Когда перед каждым из гостей стояла по рюмке, Платон поднялся и крикнул во всю глотку. «Горько — Горько! Это значило, что молодые должны посластить вино поцелуями.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 «А Дашутка не моя и не будет моей». Он нагнулся как можно ниже и ясно ощутил исходящие от ветки тонкий и крепкий запах молодой коры и снега. И невольно подумал, что мог бы сейчас стоять здесь вместе с дошуткой. От этого у него кружилась голова, заныло в груди. Прикоснувшись губами к ветке, он распрямился, еще раз оглядел весь садик и, не зная зачем, побрел к сараю». На крылечке сарая стояла на днях сплетенная им из сталовых прутьев ловушка на куропаток. Он собирался ее поставить в полыню озерной сопки, где зимовало множество куропаток. «Вот и ловушку сплел. А зачем мне теперь куропатки, когда нет до шутки?» — снова подумал он с сожалением. В это время из-за драгоценки с из далеких степных увалов донесся надрывный волчий вой. Роман прислушался и решил, что волки воют к бурану.